Глава первая. Инициация. Двумя месяцами ранее. Три, два, один. Ника, внимание! Нет, не успела. Мутная поверхность воды подалась навстречу, обдавая теплыми, но грязными брызгами. Из глубины высунула зеленоватая рука, обмотанная водорослями, и схватила меня за нос. Над реакцией кому-то еще работать и работать. Обидно рассмеялся ежка, сидевший рядом со мной на корточках. Я же пыталась освободить дорогую мне часть тела от противной склизкой лапище, похожей на корень растения. А ситуация с каждой минутой становилась все хуже, потому что над головой прозвучал каркающий голос маменьки. летаника Аурелия Флокс!» «Ты что же, дразнишь водяного вместо того, чтобы готовиться к инициации?» «Да как не готовиться?» Прогундосила я, вытаскивая большой и указательный пальцы из своих, простите, ноздрей. Чужие пальцы, хочу заметить. Рука, наконец, убралась под воду. И вместо нее всплыла верхняя часть водяного. И она до последнего пузыря была возмущена моим поведением. И как в таком благородном семействе могла появиться настолько невоспитанная нахалка? Скандально пробулькал обитатель тихой заводи. В его без того бирюзовые волосы была вплетена тина. Макушку украшала кувшинка. Мощные плечи, обтянуты футболкой, из материала похожего на губку. э начала было объясняться, но поймала взгляд ёшки и заткнулась. «Если скажу, что мутила водицу в жилом омуте палкой, поскольку проиграла ему в кости, мама тогда из приятеля голову снесёт. Он все же не любимая младшая доченька, а сын ее работника. Строгая она у меня. Ей бы в ректоре магической академии податься. А что? У нас как раз выбирают нового. Надо и сказать, чтобы заявление подала». Я вздохнула и предпочла капитулировать. «Прошу меня извинить». Постаралась обратить к водяному как можно более печальный взор. Мне показалось, и я выронила свою заколку. «Ой, нет, вот же она!» «Еще раз простите!» Я вскочила одной рукой, поправляя на себе одежду, а другой выставила вперед, демонстрируя внезапно найденный в буйных локонах аксессуар. Мол, волосы густые уродились. «Пойди разберись так сразу, что там напихано, вот и потеряла в этой чаще заколку-то». Но водяной смотрел недоверчиво и с презрением. Явно моя покаянная речь с демонстрацией находки его не убедила. Да и кто в здравом уме попытается достать из водоема палкой настолько мелкий предмет? Зато мама удовлетворенно кивнула. Все приличия соблюдены, как она любит. Показав ежкий кулак, я пошла следом за родительницей вдохновляться церемонией инициации. Как-никак она уже завтра. как и мои именины. Мне повезло родиться в очень приличной колдовской семье. Мои родители ведьмак и ведьма. И за каждым из них стоит сильный род, наделенный способностью обращаться в свой тотем в случае необходимости. Все члены фамилии Флокс принадлежат к элите, поскольку принимают облик крылатых созданий. Мама Светлоника горлица, папа ворон, старшая сестра Мироника лебедь, брат Береник, сокол. Они с нетерпением ждут, когда я смогу явить свой тотем. Тогда меня представит обществу, как достойно продолжительницу традиции славного рода. А отца моего зовут Стефан. У нас именно детям дают, исключительно матери. Заметно, да? Я закончила первый водный курс академии, а значит на втором мне предстоит выбрать специализации, основную, которая будет посвящен ближайший семестр, и две дополнительных. Во втором полугодии, возможно, их смена. Так уж у нас построено обучение, чтобы студенты в полной мере определились со своим призванием. «Мы постоянно гуляем по разным факультетам. Какие будут предметы, во многом зависит от того, чей же образ я воплощу. Хотя, как по мне, это чистая формальность. Не сомневаюсь, что по примеру родственников выдам что-то крылатое. Главное, чтобы не курицу и не страуса. Да, еще пигвин, ничего так. Папа настаивает, чтобы я, помимо всего прочего, обязательно записалась на факультет вождения». «В нашей семье лишь один человек женского пола никак не может уверенно оседлать метлу. а ступе же говорить нечего. И это я, Литоника Аурелия. Ко второму имени мой друг детства Ёшка всегда добавляет «ушастая». Нет, у меня с ушами все в порядке, в отличие от него самого. Но кто-то очень уж любит биологию и хорошо знает, как называются разные морские животные. Медузы, например. Я пыталась доказать папе, что мне вполне достаточно... обязательных двух часов в месяц, чтобы овладеть умением не застревать в ветках бузины. Тем более вот-вот я научусь обращаться к кем-то летающим. И в случае чего и без ступы доберусь куда надо. Есть еще один тонкий момент. Высоты я боюсь. Очень. И больше ничего в этой жизни. Но надеюсь, обретя крылья, о своем страхе я забуду. Ведь это будет уже так естественно. Но что-то я заболталась. Идем дальше знакомиться с моим бытом. У нас, разумеется, поместье. Дом, а точнее все три. Полная чаша. Ёшка, или если по-взрослому, Йоган, сын нашего лесника. Как положено Лешего. Да-да, за семьей числится даже небольшой собственный лесок. Ельник по большой части. Хотя несколько березок для хороводов в нем тоже имеются. Я не знаю, чем думал Леший, называя сына настолько пафосным именем, но с годами к этому вполне привыкла. В нашей Штивере обитают представители самых разных волшебных рас, что мне очень нравится. Никуда можно не выезжать. Весь мир к нам и так явился. А все потому, что в королевстве лучшая академия магии. И кикиморы соседствуют с изысканными, скандинавскими русалочками. А сатиры вместе с рафинированными эльфами ходят местный паб культурно посидеть. На моей именины компания гостей ожидалась самая разношерстная. Поэтому и огромный двор перед главным домом готовили так, чтобы представитель любой расы чувствовал себя комфортно. Два больших бассейна для русалок. Джакузи для водяного. Теперь мне еще и вину заглаживать. Взлетная площадка для драконов. Винтажное зеркало в три человеческих роста для наиболее самолюбленных гостей. Говорят, обещал нарцисс заскочить. А центральная арена событий – небольшой круглый подиум, на котором и произойдет моя инициация с превращением в тотем. Рядом с ним тоже стоит зеркало, чтобы я смогла себя увидеть, если успею. «После того, как моя сущность явится прилюдно, мне закажут кулон с изображением тотема в лучшей магической ювелирке, и я буду носить его круглосуточно». «Так, забирайся. Сегодня последняя проба». с командой Алмаман. Ее слова как раз относились к подиуму. Его возводили согласно моим параметрам. «Это только выглядит как примитивная сцена для одного стендапера. На самом же деле конструкция очень тонкая. В нее заложена магическая формула, которая учитывает мой вес, рост, дату рождения и даже символику имени. И всего этого самым значительным фактором является масса тела. Ведь на этом пятачке я должна буду подлететь и с силой опуститься, желательно не сломав хрупкие дощечки. Я удостоверилась, что подиум меня выдержит, и на этом моя роль подготовки фестиваля, вот иначе не скажешь, почти закончилась. Оставалось только примерка платья, тоже финальная. И тут я поняла, что очень волнуюсь. Все-таки инициация у каждой ведьмы проходит всего один раз. 19-летие, и с ее результатами потом всю жизнь как-то мириться. Я мечтала, чтобы моим тотемом оказалась белая полярная сова с черной кантовкой по кончикам хвоста и крыльях С детства этим грезила. Поэтому просила и в наряде как-то отразить свое желание. Хоть мама и была против черно-белого. Сочла недостаточно праздничным. Не должна младшая из тех самых флоксов в день своего магического рождения красоваться чуть ли не в траурном облачении. Поэтому пришлось добавить всяких декоративных элементов. Особенно мне понравились предполагаемая вышивка по краям подола и рукавов. Первое превращение увидим, происходит в точное время рождения, так как люди появляются на свет, и среди ночи многие инициации назначаются и после полуночи. Мне же повезло родиться в 7.33 утра. Так что гости начнут подтягиваться уже к пяти. Соответственно, у меня подъем в полтретьего, чтобы успеть собраться. Да проще не ложиться. Можно еще в разные настольные игры с ежкой рубиться. Главное, больше в качестве ставки не заявлять нарушение общественного порядка. А то неудобно с водяным получилось. В нашей деревеньке над болотым семейством все посмеиваются. Водяные ревностно относятся к своим границам и остро реагируют на любое возмущение поверхности воды. Как-то раз попытались утащить на глубину ведьмочку, которая просто решила полюбоваться своим отражением. А тут я с палкой полезла тину со дна доставать. Как меня вообще не утопили накануне дня рождения? Пообещав себе на будущее быть осторожнее и, наконец, повзрослеть, я сдалась в группе портных. Да-да, я не преувеличиваю, их целая дюжина пришла. Вот странность. Создавать платья для инициации мне начали сразу, как я приехала домой на каникулы. то есть чуть ли не три месяца тому назад. Но до сих пор я имела весьма смутное представление, как она будет смотреться на мне. Каждый раз создавалось ощущение, что на меня вешают какие-то тряпки и наспех соединяют их вместе булавками, попутно подвергая жестокой иглотерапии. Я уже представляла себя в образе лоскутного одеяла. Но такой подход к моделированию тоже объясняется спецификой вечеринки, или скорее утренника, в моем случае. Нити должны быть особенные, они гарантируют, что платье не свалится с меня и не исчезнет и после полного цикла обращения. Конечно, некоторые гости вряд ли бы расстроились, Я весь я им, в чем матерь дела. Но в основном это считается неприличным, а скреплять волшебными нитями ткань можно лишь за 12 часов до события. Поэтому в шитом виде наряд я увидела на своей фигуре впервые только этим вечером. Надо сказать, к себе отношусь положительно, потому что никого ближе у меня нет и не будет. Так что в течение всего лета я находила свое отражение вполне привлекательным, даже в лохмотьях, пришпеленных к телу, и готова была в случае чего заявиться на праздник в таком виде со всеми булавками. Но сегодня, глядя в зеркало, испытывал полный восторг. Кто эта нимфа? Я? Просто слов нет. Да передо мной сам нарцисс померкнет и зарыдает. Вот что значит лучшие модистки во всем королевстве. Но платье, вдохновленное магией, было прекрасно. «В нем я действительно чем-то напоминала полярную сову и одновременно не выглядела, как пятилетка на карнавале». «Если ты не перестанешь вертеться и не дашь нам хорошенько рассмотреть работу, мы не успеем закончить к утру». Предупредила меня главная портниха. «Закончить? Это уже шедевр!» И не могла оторвать от себя взгляда. «Не скромно, но вполне объективно, считаю. Можно все оставлять». летаника Ника, мы тебе колдовать не учим». — непререкаемым тоном заявила начальница в швейного цеха. — И ты нашить не учи. Я со вздохом постаралась замереть, что при моем темпераменте не очень реализуема задача. А когда мне это удалось, поняла, как устала за день. Все же стоит поспать перед праздником или это испытание. От тужно я отказалась. Волнение такое, что и кусок в горло не идет. Каким он будет, мой первый полет на собственных крыльях? Смогу ли я посмотреть вниз, чтобы не закружилась голова? Хотя слышала, что у птиц такого не бывает. Спать и легла пораньше, но даже добросовестно, сомкнув глаза, погрузиться в дрему не смогла. Уж очень много мыслей крутилось в голове. Через несколько часов я стану на год взрослее и открою новую страницу в своей жизни. Я и боялась, и предвкушала одновременно. После полуночи в окно мне прилетел камушек. Ешка, не иначе, желает подбодрить, перед решающим утренником. Мои родители нашу дружбу не слишком приветствовали. Им чудился в ней подтек, с которого не было ни с моей, ни с его стороны. «Ведьма мои леши это как-то пошло, согласитесь, но из уважения к чувствам членов семьи иногда приходило скрываться. Я легко вылезла из окна, поскольку моя комната на первом этаже». «Как настроение?» – спросил товарищ по дурацким играм. «Вот-вот, и взрослая жизнь начнется у тебя. Наверное, не захочешь больше в кости, на шалости резаться». Мы с ним сидели на качелях на площадке, которая когда-то считалась детской, а теперь использовалась для отдыха и пикников. «Не говори ерунды!» – засмеялась я. «В каждом из нас навсегда останется немного ребячества. Да и что такого необычного случится утром? Пролечу пару кружочков. Главное, в трубу не врезаться». В этот момент я и сама себе верила. Легкая беседа подействовала на меня благотворно. Вернувшись в комнату, я смогла, наконец, заснуть. Но глаз матушки, Карца прозвучал сразу после этого. Еле продрав глаза, я с ужасом поняла. Сейчас начнется. Спальня уже заполнялась спортнихами и изожистами. Такое ощущение, что я попала в гримерную конкурса «Мисс Магическая Вселенная». И сейчас сюда и все участники заявятся. Потому что на меня одну народу как-то многовато. Но дело нашлось всем. Меня поделили на сегменты и квадратики, и каждый специалист занялся уверенной ему территорией. От модели требовалось лишь не заснуть, но этого не вышло бы при всем желании. Я себя чувствовала новогодней елкой, которую наряжает бригада специально обученных эльфов, и у них явно есть установка дергать за ветки посильнее. Через время, которое мне показалось бесконечным, на меня водрузили, нет, не звезду, а ведьминскую шляпу, просто идеальную, тоже в черно-белых тонах, как и остальной наряд. Ты, я украшена нашим семейным гербом. Птица, сразу не определишь, какая. Несет в клюве ящерицу. Это символизировало силу рода, который способен расправиться с любым врагом. Призванная принять объект мама обошла меня несколько раз. После пятого круга изрекла. — Хороша. Может, нам ее и замуж сегодня выдать, чтобы два раза с подготовкой не возиться и гостей заново не собирать. — Ну, мам! — возмущенно протянула я. — У меня даже жениха нет! «Ой, можно подумать, это проблема», – махнула рукой родительница. «Мы тебя в таком виде гостям предъявим. Знаешь, сколько желающих найдется?» «Да, о гостях. Уже больше половины приехало. Долго тебя готовили». «Зато на выходе получился шедевр», – гордо сказала мадам Афелия, главный модельер. «Кажется, как человека меня тут никто не рассматривал». Я вздохнула и пошла производить впечатление на гостей. Оно было прекрасным. Я взбодрилась и даже спать расхотела, но волноваться все равно не перестала. Хоть и смотрела в будущее с оптимизмом, а уж как гости на меня глядели. Подозревая насчет ловли потенциальных женихов, на мой торжественный прикид, мама не шутила, потому исправно потаскивала меня к холостым вип якобы чтобы представить. Хотя я больше половины из них и так знаю, поскольку та еще тусовщица. Пускай у меня и день рождения, но все поздравления полагалось получить уже после инициации. Поэтому я с интересом пялилась на груду подарков, которая росла на специальном столе, и гадала, что там в коробках, а некоторые были очень интересной формы. «Присмотрись к молодому Клаусу», — сказала мне мама. «Прямо в ухо непонятно, как пробравшись под широкие поля шляпы. Я в ней вполне могла бы за пляжный зонтик сойти, только очень элегантный». «А что с этим Клаусом не так?» — спросила также тихо, во все глаза таращись, на высокого плечистого парня с чуть темно-русыми волосами. которых битых четыре часа смаковал одну оливку. Сначала на шпажке ее подержал, словно оценивая, насколько она достойна близкого с ним контакта. Потом понюхал и, наконец, откусил. От оливки! Откусил! Как у него это вообще получилось? С ним, наоборот, все так. Из семьи ведьмаков. Наследник поместья и графского титула. Отличная партия для флоксов. Тебе уже пора задуматься о будущем. Я не шучу. «Мам, ты посмотри, как он с оливкой знакомился!» Возмутилась я. «Представь, через какую процедуру представления мне пройти придется!» «Очень вдумчивый молодой человек, верно?» Похвалила его мама. «Похоже, не появился любимчик!» Я фыркнула и в знак протеста подцепила с ближайшего блюда маслинку прямо пальцами, закинула в рот и чуть не сломала зубы об косточку. «Вот видишь!» Многозначительно кивнула мама. «Тебе уже есть чему у него поучиться!» «Ладно», — согласилась я, — «но давай все презентации организуем после, ну ты понимаешь. Сейчас я пока волнуюсь слишком, могу напортачить. На самом деле учиться у этого типа я ничему не собиралась и просто хотел отвязаться от нежелательного общества, но она мне все равно поверила». Дамы и господа, наднушительной толпой, поглощающий кофе, женьшень, радиолы и прочей энергетики ведрами, проплыл благозвучный эльфийский голос. Через десять минут состоится главное событие сегодняшнего дня. Юная Литаника Ауреля Флокс вступит в ведьминскую Я Явит нам свой тотем. Тут я почувствовала, как все мои мышцы превратились в стальные прутья. Десять минут? Почему я еще не на месте? Как же страшно! О, духи-заступники! Дочка, тебе пора! Сказал подошедший к нам папа, взял меня за руку и повел на эшафот, то есть подиум. Я оказалась на возвышении и видела сотни глаз, направленных на меня. Одни глядели с восхищением, другие с любопытством, третьи вообще со скукой. Наверное, на этой неделе успели посетить не одну подобную инициацию. Подим окружили представители прессы. Куда уж без них. Уже сегодня мой портрет украсит колонку светской хроники в магическом вестнике. Воздух вокруг меня словно начал сгущаться. Я увидела серебристые искры перед глазами, чей-то голос бестелесно прошелестел. «Пора!» «Литоника!» В звенящей тишине я почувствовала, как меня увлекает вверх магическая сила. Взлетев метр на два, я резко опустилась обратно. Декоративные элементы наряда взметнулись, как крылья. а Ощутив соприкосновения с поверхностью подиума, поняла, что то трансформация уже начинается. Кажется, я распалась на атомы и молекулы, а потом собралась заново, кого-то другого. Люди у сцены стали такими огромными». Головы у всех были задраны вверх. Они ждали, когда я пролечу над ними в образе прекрасной птицы. Но этого не случилось. В шоке я опустила голову и увидела прямо перед собой зеленые лапки. «Что? Я царевна лягушка?» Хватая ртом воздух, постаралась найти взглядом зеркало. «Нет, я не лягушка. Хоть в этом повезло. Но мой тотем — ящерица».